Прослышав о сборах русских поход на Казань, еще осенью старательно трудолюбивые чуваши и мордвины всю зиму строгали древки, ковали наконечники, и вот теперь ехали в бой не с пустыми руками. Надо сказать, никто не мог сравниться с ними в мастерстве стрельбы из луков. Меткость и дальность их боя вызывала зависть у самых лучших стрелков из русских. Встреча царских рати с полками второго отряда произошла на Суре-реке. До Свияжска от этого места оставалось два дня пути. Отряды встретились шумно, радостно. Царь объявил однодневный отдых и созвал в свой шатер начальника всех полков. Он расспросил воевод второго отряда обо всем проделанном ими во время похода по южным берегам страны и о том, что вызнали ертаульные отряды, засылаемые в Крымскую землю. Их донесения успокоили его, позади никакой опасности не предвиделось. Иван Васильевич сделал небольшое угощение собравшимся, и перед тем, как отпустить их, сказал, «Уж не обессудьте на малом пировании, теперь еще не время». Что сегодня не допито, не доедено, допьем и доедим, когда приедем в нашу новую крепу, Новоград-Свияжский. 13 августа 1552 года созвонец свияжских церквей разносились веселые голоса колоколов. Самые маленькие из них, так называемые зазвончики, изо всех сил старались перекричать остальные. И, надо сказать, не без успеха, их дисканты были слышны даже сквозь могучий басовитый гул самых больших и солидных колоколов, даром, что они весили сотни пудов каждый. День был солнечный, сухой, безветренно жаркий. Пудль от главных рождественских ворот города собралось в нарядном праздничном облачении с иконами и хоругвями духовенства Свияжска. По лицам попов струился пот, тела под парчом и тяжелыми изами взмокли. Здесь же стоял городовой воевода с диаками. — Рано вы вышли! — прогудел соборный протопоп в ухо своему соседу, настоятелю Троицкой церкви. — Ну, куда денешься-то, — отдуваясь, — ответил тот, — лучше погодить, помаяться, чем припоздать, сам ведаешь, кого ныне встречаем. Площадь Битком забита людьми. От самых ворот до входа в собор, образуя широкий коридор, стояли двумя шеренгами стрельцы при полном вооружении, дальше по всей площади в строгом строю расставлены колонны полков Свияжского гарнизона. Оставшиеся по краям площади место заполнял городской люд. Иные влезли на заборы, на крыши домов, даже на сучье высоких деревьев едут, повозки аж приезжают, закричали с башни. Городовой воевода вздрогнул и протянул руки к дьякам, те положили на руки расшитый бисером шелковый рушник, а поверх него большой каравай хлеба золотой солоницей, насыпанной до краев солью. Князь сделал несколько шагов к воротам, вышел на середину людского коридора и, встав на одно колено, замер в этой позе, вытянув перед собой слегка дрожавшие руки с караваем. И почти вот в ту же минуту в широком квадрате воротного проема появился всадник. Ладную собранную фигуру его облегали блестящие латы, на рукояти длиной сабли э, играли дорогие камни, вороной тонконогий конь лоснился и шел гордый пружинящий поступью, из-под золотого шлема с поднятым забралом глядели властные, но еще молодые глаза. Не успел конь пронести свой круп сквозь ворота, как, проглотив в себя весь шум колокольного звона, грянул зал салюта Вот так царь Иван Грозный, получивший впоследствии прозвище свое Грозный, впервые въезжал в город, построенный по его воле и замыслу. За ним следовали свияжские воеводы, выезжавшие навстречу своему государю за город, и полководцы рати московских, которые он привел сюда с собою». И пока царь приближался к колено преклоненному воеводе, встречавшему его хлебом солью, залпы салюта следовали один за другим, но как только он остановил коня, пушки смокли, молчали и колокола.